Голова вторая. Вы упоминаете существо, все время употребляя женский род, заговорила Панова, опять что-то записывая. У нее были какие-нибудь половые признаки. Чего? не понял Саблин. Ну, она была женщиной, самкой, как по-вашему. Жабы она была, зло сказал Аким, тяжело глядя на женщину. Ядовитой болотной жабой которых я убиваю при первой возможности. Поново опустила глаза, стала чиркать на своем листе что-то. Хотя, может и самкой вдруг добавил Саблин. Посетители опять молчали, ждали, что он разовьет тему. Но вроде плечи у нее не как у самца, узкие. Черты лица, морды тоже не мужицкие. Но ну, не знаю, как объяснить. Все в ней было бабье. Нет, не знаю, как объяснить. Он махнул рукой: "Забудьте". Но они ничего забывать не собирались. Женщина опять что-то записывала, а мужчины внимательно его слушали. И капитан медицинской службы спросил: "У нее было какое-нибудь оборудование? Оружие?" Не понял Саблен. Нет. Приборы или что-то подобное? Ничего такого я не видел. Жаба голая была. Жаба, повторила женщина задумчиво. По-вашему, она на жабу была похожа? Нет, на саранчу степную. Или нет, на человека вперемешку с насекомым. Ноги как у саранчи, глаза как у стрекозы. Руки на наши вроде смахивали, только очень сильные. Я как за руку ее поймал, так она твердая, крепкая как карбоновый трос. "Пахла, как насекомая?» — спросила Панова, записывая его слова. "Да не нюхал я ее», — сказал Аким, и тут же вспомнил. "Точно. Я когда резал ее тесаком, дым шел. Да, — Воняла она как стрекоза раздавленная. Значит, никакого оборудования у нее не было, задумчиво произнес штатский. — Не видел, ответил Саблин. Не видели. Все еще задумчиво продолжал собеседник. Что-то должно было быть. Аким не знал, что сказать и молчал, и ждал, когда же они уйдут. А как у вас работала электроника? продолжал Штатский. Тут, блин, опять ничего не мог сказать. Холот работал, а все остальное не помню. Э, работал? удивился Штатский. И женщина, и капитан тоже были удивлены. А кем заметил это? Есть мнение, что это существо генерирует звуковые волны низкой частоты кояснила Панова. Та голова, что вы добыли, это совершенный конический диффузор в основании с уникальными поперечными мембранами, добавил Штатский. Мембраны из удивительного материала, а окончание головы законченный конус, идеальный резонатор. Этот череп способен выдавать очень низкие частоты. Судя по вашим рассказам, это был сигнал большой интенсивности. К тому же, череп удивительно хорошо защищает мозг. Мозг существа надежно экранирован, и у нас складывается ощущение, что оно еще генерировало и электромагнитные волны. Понимаете? Саблен почти ничего не понимал. Мы думаем, что оно выдавало низкие звуковые волны и комбинировало их с высокочастотными магнитными волнами, пытался объяснить капитан медицины. Это тоже не сильно прибавило Акиму понимания. Но даже если это так, не торопясь продолжал Штатский. Он, казалось, обдумывал каждое слово. Для убедительности он даже пальцем крутил невидимый обруч в воздухе. Ему нужна энергия. Море энергии. Она должно была таскать с собой 10-киловаттный генератор. Не было с ней никакого генератора, произнес Аким и добавил: и аккумулятора не было. Ничего с ней не было. Она была Он взглянул на красивую женщину. Худая, ноги длинные, подвижная вся. Только брюхо у нее было, ну, не и там жидкость была, на ходу оно колыхалось. Брюхо и больше ничего. Нам надо его найти, твердо сказала Панова, обращаясь к Саблину. Это существо опасно. А Аким сделал вид, что не слышит ее, даже не поглядел в ее сторону. Понимаете, нам нужно найти останки этого существа, иначе скоро они будут хозяйничать на ваших болотах, продолжала женщина, пристально глядя на Саблена. И будут они заметно сильнее, так как это всего-навсего экспериментальная модель. Он все равно ее не слышал. А баба настырная была. Ей был нужен его ответ, пусть даже отрицательный. Вы слышите меня, господин Саблин? товарищ поправил ее Аким. Да-да, конечно, товарищ Саблин, исправляется она и лезет своей мордашкой чуть ему не в лицо, заглядывает в глаза. Аким молчит. Какая же противная баба, он на нее даже глаз поднять не хочет, а она ждет». Зараза белобрысая. А чего она от него ждет? Старики уже казаков посылали туда, ездили как на войну в полной боевой выкладке. Ясное дело, ничего не нашли. Разве трупы в болоте сыщешь? Любой труп рыбы, улитки и пиявки за два дня до костей обгладают. А если труп на земле лежит, так его стрекозы с оводами днём, а мошка ночью есть будут. А еще раки на мертвечину ночью из воды вылезут. Они тухлятину за много метров чуют. Если что от жабы осталось, так это кости. Да и они долго не пролежат. Мужчины молчат. Аким тоже. А баба нет, не унимается. Товарищ Саблин, нужно найти ее останки. Она понимает, что это маловероятно, Ну, хотя бы то, что могло сохраниться, то, что найдем. Надо съездить туда, понимаете? Бабья это маи, скажите. Наконец говорит он ей, чтобы отстала. Видно, такого оборота Пановой и оба ее спутника не ожидали. Мужчины переглянулись, она отпрянула, вздохнула. Конечно, это смешно звучало. Казак за бабью юбку прятался. Но это подействовало. Может, они отстанут? Так сначала подумал Аким, но он не понимал еще. С кем имеет дело? Панова посидела, подумала и произнесла: "Я поговорю с вашей женой" и добавила обидное: "Попробую уговорить ее, чтобы она разрешила вам сходить с нами". Может, она и не хотела обидеть, но ее слова задели саблено. Что же получается, что его баба Будет ему заслуженному казаку добро на любое дело давать. А Панова смотрит, ждет. Нет. Она это специально сказала, знала, что заденет. Для этого и говорила. без меня не доедете, что ли? наконец спрашивает он. Я вам на карте все покажу. Мы и так на карте все видели, говорит Панова. Нам нужно все точно посчитать. Нам нужно знать, где вы были, когда голова у вас заболела, в каком месте стрельба началась и сколько оттуда было до ближайшей суши. В каком месте у вас недомогание усилилось, когда заболели глаза? Нужно все измерить до метра. Хотите знать, на сколько метров она достает?» спросил Усабин. Да, хотим знать ее диапазон. Хотим знать, как распространяются волны. Что это? Направленный луч или как у антенны окружность? говорил Штатский, кивая головой, словно соглашался сам с собой. Кроме вас, нам никто картину вашего боя не опишет. Никакая карта. Жена мне жить я не даст, если я соглашусь. Наконец, нехотя произнес Саблин. Она была против, когда я в этот рейд собирался. Вы потеряли лодку говорит Панова. Да еще так проникновенно говорит, словно всю жизнь за Акима переживает. Мы знаем, как для рыбака важна лодка. Мы вам купим новую и мотор купим самый лучший, какой захотите. И еще вы получите пять рублей. А жене вашей скажем, что в экспедиции нас будут охранять очень хорошие солдаты. Саблину усмехнулся. Что эта глупая женщина такое несёт? Его, болотного жителя, пластуна в его болоте будут охранять солдаты. Но спорить с ней не стал. Как ни крути, а лодка-то ему по всякому нужна. И мотор нужен. Даже если по дешевке брать, не новую, и с не новым мотором, а двадцать целковых выложить придется. Или за своей старой ехать на то место. С одна её поднимать. Она вся в дырах, мотор разбит. Он задумался. Время, сказал капитан-медик. Ваш врач нам полчаса на разговор выделил, пояснила Панова. Гости стали собираться. Мужчины вроде и без лишней любезности, но руку ему жали и пошли к двери, а женщина осталась. Чуть наклонилась к нему, как будто боялась, что кто-то может услышать. И заговорила: Я читала ваше дело. Вам дважды собирались присвоить звание. Первый раз отложили, второй раз отложили. После этого случая опять отложат. Мне кажется, это несправедливо. Я поговорю с вашим руководством, вы заслуживаете повышения. Он посмотрел на нее удивленно. Вот дура баба. Кто ж тебя слушать будет из полкового начальства? Неужто ты и вправду думаешь, что Исаул или тем более полковник слушать тебя станут? Только вы отвезите меня на то место, где все случилось, продолжала она и не дожидаясь его ответа, опять прикоснулась к его руке. Повернулась и пошла к двери. Высокая, подтянутая В своих этих сапогах, кофте в обтяжку, юбка узкая. Одно слово городская. Мужики ему не понравились: один шибкоумный, один слишком твердый. А вот женщина странная она. Тут его пробило. Она сказала, что читала его дело. Как так? Кто же ей позволил к таким делам допущенные офицеры не меньше Исаула рангом? Кто же она такая, что ей дозволили его дело читать? А еще лодку обещала, мотор, денег. Удивительно всё это. Удивительно. Он машинально поглядел на свою заживающую левую руку, стал сжимать, и разжимать пальцы, как доктор велел, изо всех сил. А самого Все не покидал вопрос: кто же это был у него? От балда. Даже фамилии их не запомнил. Думал и не мог понять. Имена они вроде называли, а вот должности нет. Бабёнка так и просто сказала: "Понова". Типа, это все, что тебе нужно знать, но ну, кроме того, что она лодку с мотором купит. Может, это ученые какие? Нет. Однако все удивительно. Где-то на западе звонко хлопают 125-ые мины, а здесь во враге их разрывы кажутся тихими, безобидными. Казаки быстро догоняют ушедший вперед взвод. Раненых забрали медики, теперь саблин за них не волнуется. Теперь выживут. Враг не унимается, ни на минуту не прекращается огонь. Обрабатывает первую полосу там, где сейчас Юрка должен быть. Думать об этом неохота даже. А взвод снова залег. Завалились казаки на стенке оврага, ждут, когда минеры новые фугас обезвредят. Аким уже не помнит, какое-то по счету. Нашел свой ранец, а гранаты в нем нет. Он и вспомнить не может, куда ее тяжеленную дел. А ладно. Коровин и Карачевский сняли фугас, двинулись дальше. 2 часа ночи, а на западе все только начинается. Понеслись, тяжко уход чемоданы. Вроде далеко рвутся, а дрожь до оврага докатывается, со стен песок сыпется. Мины бьют. Тихо-тихо работают вдали пулеметы. Точно началось. Видать, атака пошла. И тут же, перекрывая весь шум боя, заскрижетала с визгом и противно. турель. Са, блин, даже поморщился, как представил бесконечные рваные светящиеся полосы 20-миллиметровых снарядов, что со скрежетом рвут воздух и несутся вдали, чтобы убивать его товарищей. Турель страшная вещь. Скорострельная, мощная, точная. Хорошо, что замаскировать ее нельзя. Разве такое замаскируешь? Это же огонь потоком. Ерёменко Давай наверх. Бежит в хос строя взводный, протягивает Ерёменко ПНВ. Засекай турели. Повторять не нужно. Лёшка сбрасывает ранец, торчащие из него гранаты отдаёт такому Барсука, штатный армейский дробовик, лезет по обваливающемуся грунту наверх. Аким его поддерживает, помогает снизу. Все ждут. Ждать приходится недолго. Вскоре Ерёменко кричит вниз о врага. Турель 1812 метров на юго-запад. Он еще не закончил, а гранатометчики, как муравьи, уже волокут в гору на стену оврага пусковой стол. Им теперь труднее. Их двое осталось. Но скидок на это не будет. Остальные казаки снова роют в песке окопы. Крепкие руки, крепкие солдатские руки, как и сотни и сотни лет назад. Сейчас выбросят наверх десятки кубометров земли, чтобы спрятаться в вырытых норах и выжить. У кого это получится? А потом уйти ковырять землю дальше. Саблин копает окоп для себя. Хорошо, что грунт мягкий. И еще окоп для кого-нибудь. Может, для взводного, а может, для кого-нибудь из расчета гранатомета. Всё как обычно. Все как всегда. Война. Есть, вижу, сообщает второй номер расчета гранатомета Теренчук. После ранения Кужаева он теперь старший. Он не отрывается от резинки уплотнителя для прицела, кричит третьему номеру Хайрулину Тимофею. «Гранату на стол. Есть, отвечает тот, быстро заряжая гранатомет. уложив полутораметровый цилиндр в ложе, кричит. Граната на столе. Давайте, хлопцы!» говорит им снизу враг взводный. не промахнитесь говорит негромко они его сейчас не слышат он и не для них говорит для себя а казаки роют окопы роют быстро умело сколько таких за жизнь любой из них выкопал уже тысячу наверное роют молча только сервомоторы в суставах жужжат А там, наверху, вдалеке, где-то заливается скрежетом турель, изрыгает белые полосы вниз по склону. Давайте, хлопцы, давайте, заклинает командир взвода Михеенко гранатометчиков. Это эта зараза народа побьет!» Ну, саблина уже второй окоп готов, а выстрела нет. Он садится на край своего окопа, открывает забрало. Пока не пальнули...» Пока не полетела ответка, думает покурить. К нему тут же подсаживается радиоэлектронщик Юра Жданок. Да и гняким прикуривают, ждут. И трех затяжек не сделали, а теренчук орёт сверху: "Тьфусь! Есть тьфусь!" кричит третий номер, и добавляет, оглядываясь вниз. «От струи!» Это для порядка. Никто из казаков, конечно, под струю залезть не может. Пуск! Орет Теренчук: "Хлопок, виск, ракета ушла". Сабленый Жданок делают большие затяжки. Взводный подходит к ним, толкает Жданка в локоть, мол, дай затянуться. Жданок отдаёт ему сигарету. "Есть накрытие!" орёт сверху Тимофей Хайрулин, но взводный ему не верит. Вернее, хочет, чтобы старший сказал. Он за оптикой сидит. Накрытие, переспрашивает он. Накрытие! кричит Теренчук. Молодцы, радуется командир. Спускайтесь оттуда. Но вместо этого первый номер расчета снова припадает к оптике. Теренчук, глухой что ли? кричит взводный. Снимайте стол, спускайтесь, сейчас бить начнут. «Вторую вижу!» На секунду Теренчук оторвался от прицела и снова склоняется к нему. Вторую кусит наших с правого фланга, 2246 метров. Все молчат. Взводному бы сказать, но он молчит вместе со всеми. Гранату, орёт Теренчук, снова оглядываясь вниз. Чего ждем? Время идет! Гранату давайте. Взводному бы отдать команду, чтобы спускались, прятались. Но секунды идут, а команды нет. Лёша Ерёменко выскакивает из своего окопа, лезет в свой ранец, достает две части гранаты. Саблен бежит к нему. Ну чего вы там орёт Теренчук? Давайте, пока ее видно, пока дымом не заволокло. Аким и Ерёменко быстро скручивают между собой ходовую головную часть гранаты. и Лёша лезет наверх гранатометчиком, поднимает гранату над собой. Тимоха, лови. Харулин хватает гранату, тут же закидывает ее на стол, докладывает: "Граната на столе". Вижу, не отрывается от прицела Теренчук и через секунду глядит на своего второго номера и зачем-то орёт, хотя тот в полметре от него. В укрытии я. Целься ты, давай, отвечает Хайрулин, даже не пошевелившись. Быть такого не может, что их по пуску первой гранаты не засекли. Но мины в ответ не летят, всё летит на склон, кормится мы их второму взводу. Там, в полутора тысячах метрах от оврага, каждые пару секунд вспыхивает разрыв. И туда же бьет сволочная турель ни на секунду не затыкаясь. Полосует и полосует страшными белыми линиями подходы к склону. В укрытие все, кто не нужен, наконец командует взводный, но сам стоит, задрав голову, прямо под гранатометчиками. Аким отходит к своему окопу. Тяжко вот так ждать. А Этот чёртов Теренчук словно прироск к прицелу или умер на нем. Не шевелится, сгорбился и сидит. Все замерли опять, ждут. Саблин снова тянет сигарету из пыльника, закуривает. Только закурил, взводный тут же забирает у него сигарету. А кем вздыхает, тянет следующую. А Теренчук так и не шевелится. Помер он там, что ли, Хайрулин? Он там жив? кричит урядник Носов. Аким видит, как на фоне зарева там, высоко на краю оврага, Хайрулин машет на него рукой: мол, не мешай". А секунды идут. Тягостно это все. Тягостно. Ждать удара так хуже ничего нет. Ответка прилетит. Все это знают, и ждут. Быстрее бы уже. Саблин накурился. Хотел кинуть окурок, так кто-то из казаков его забрал. И тут: "Тьос!" орёт Церенчук, так и не отлипнув от прицела. «Отструи!» — вслед ему орёт Хайрулин. и сразу за этим пах. Над врагом вспышка. Всё как днём стало видно на долю секунды, и снова темнота. Назвук быстро становится свистом и стихает. Все замерли. Все ждут задрав головы, смотрят на Теренчука, а он так и сидит, скрючившись у прицела, Так и не отлепает от него.